глава вторая. особенности внутривидовой охоты иркутского ОМГб весна 1953 в самом начале марта, когда снег в тайге не невзирая на первые оттепели и не думал таять, добрался по лесным дорогам до самого бирюслага новенький зис150 Из кабины грузовика вывалились три молодца, одинаковых с лица. Все трое были облачены в новенькие серые барашковые полушубки и василькового цвета бриджи. Буйные головушки служивых украшали зимние утепленные мерлушкой кубанки с верхом того же василькового колера. У двоих из них, матерых и кряжестых имелись сержантские знаки отличия. Третий же, совсем молодой, старший лейтенант, Щегольский посверкивал тремя новенькими золотистыми звездочками на синих погонах. «Наши парни из ВЧК. Оно же ГПУ. Он же НКВД. Короче, бойцы из областного иркутского ОМГБ». Легко определил Сташевич постоянную дислокацию нарядных коллег. «Не к добру такие внезапные визиты». «И правда». Старлей в сопровождении своих сержантов, едва завидев стоящего у ворот копы лагеря капитана, направился в его сторону. Не поздоровавшись и даже не найдя нужным представиться старшему по званию, он чуть ли не через губу высокомерно, по-хамски распорядился. «Капитан, проводи-ка нас в администрацию лагеря!» «А в чем дело, старший лейтенант? Субординация и устав уже не для вас?» Едва сдерживая закипающее раздражение, осведомился Андрей. «Я старший лейтенант МГБ Субботин. Вот мое удостоверение», — ткнул Старли под Насташевичу красную книжечку с золотистым щитом и мечом на обложке. Раскрыть удостоверение он не удосужился. «А я, заместитель начальника лагеря по оперативной работе капитан МГБ сташевич с нажимом произнося каждое слово, — отрекомендовался Андрей. «Объявите по всей форме о цели вашего визита, и я доложу о вас начальнику лагеря». А -а, сам капитан Сташевич!» С какой-то радостно-глумливой интонацией воскликнул Старлей. И тут же через плечо, словно служебным сам, бросил стоящим за ним сержантом «Взять!» «Дальнейшее происходило стремительно». Несколько военнопленных немцев из-за двойного забора колючей проволоки, а также вышедший на крыльцо дежурки младший сержант охраны оторопело наблюдали за происходящим. Старшевич шагнул вперед, и завертелась веселая пестрая карусель. Мелькнули в свободном полете две новенькие барашковые с синим верхом кубанки. кряжестые сержанты со смачным дуплетным хрюком легко поднялись в воздух, и произвели лихое, почти цирковое сальто-мортале, после чего, широко раскинув ноги в Васильково-синих бриджах, картинно улеглись перед входом на КПП Берюслага. Что же касается старшего лейтенанта МГБ Субботина, то он в этой нештатной ситуации проявил что-то похожее на мужество. Бледный как смерть, потрясенный самим фактом оказанного сопротивления – Он потянулся к тяжелой, оттягивающей пояс кобуре. сташевич стоявший рядом, поднял руку и дружески хлопнул старлея по правому плечу. Рука субботина мгновенно онемела и повисла плетью. Бабр пожевал толстыми, обрамленными серебристой двугневной щетиной губами, встал со своего старого чернокожего дивана и веско со значением произнес «Плохо дело. Они ведь не только за тобой явились, Казимирыч. Они в перспективе по обе наши душеньки приезжали». «Это я понял», — хмуро отреагировал Сташевич. «Понял он», — сварливо проворчал Бабар. «Ты какого лешего молчал до сих пор? Почему не сообщил, что эта сволочь кречет, под меня копает? В интриге начальство он не хотел лезть. Пачкаться они, видите ли, не желают». «Ваше благородие, вельможный пан Сташевич!» «Да чтоб ты знал, людоеды из мумбы-юмбы так друг друга не харчат, как наш с тобой брат-чекист!» «Обожаем жрать коллег, товарищи, с нашим удовольствием! Такое оно, наше НКВД-шное пищеварение! Холодная голова, горячее сердце и чистые ручки под красным соусом! Ну, разве не аппетитно звучит?» Задумчиво насупившись, Бабр заложил руки за спину и пару раз прошелся по кабинету. Внезапно он остановился в его центре и, повернувшись к Сташевичу, неожиданно бодро заявил «А ты знаешь, Андрей Казимирович, это даже хорошо!» «Что ж хорошего, Иван Петрович?» — искренне удивился Сташевич. «Хорошо, что ты этим нашим сволочным коллегам из области по шее навалял и высвоясь и вышвырнул», — ответил Бабр. Ты пойми, Андрюха, если бы они тебя взяли, то по-любому бы ты у них в скорости любые признательные показания подписал. А это конец. Царица доказательств, мать их. А так ты время для нас выиграл. И что это нам дает? А вот что, продолжил Бабр. Собирайся, едем в Иркутск. Новая же доведка Беруса Тайшет нашими фрицами построена уже готова.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 Имеется у меня один адресок. Ну, а что дальше? Не ну-ка, есть у меня в Иркутске надежный человек, полковник Бажов Дмитрий Леонидович. Через него мы на самого маршала Жукова выйдем. Дмитрия Леонидовича и Георгия Константиновича я лично близко знаю, вернее, знал. Служил, воевал на Халхинголе под их началом. Начальник Тайшевского районного МГБ, полковник Кречет, поднялся из-за служебного стола и, тяжко скрипя половицами, прошелся по кабинету. Хмурая щекастая физиономия полковника выражала сложные эмоции, а характеризовать их можно было как крайнюю степень брезгливости, плавно переходящую в полноценную годливость. «Скажи-ка, старший лейтенант, ты идиот?» Риторически осведомился полковнику, стоящего на вытяжку посреди его кабинета офицер. Офицером этим являлся никто иной, как начальник наряда МГБ, старший лейтенант Субботин. Впрочем, выражение «стоять на вытяжку» не совсем подходило для данной ситуации. Правая рука Субботина покоилась в подвешенном состоянии на белой марлевой перевязи. Отлика старлея, неподвижного и беломраморного веяла древнеэллинскими мотивами. С ответом на заданный полковником риторический вопрос старший лейтенант явно предпочел бы повременить, однако субординация требовала. Субботин идиотом не был, но разве что самую малость, а потому возражать высокому начальству не стал и ответил, хотя и смахивающим на фальцет кастрата голосом, но политически грамотно. «Так точно, товарищ полковник! Идиот!» «Семью ведь позоришь, серёжа Перешел вдруг полковник речет на почти ласковый, плачущий отеческий шепот. «Ты же мой племяш двоюродный! Вон как на меня молодого похож! Я же твою мать! Э, и с батюшкой твоим, как с братом родным!» «А ведь я тебя, дурака, на место этого чертова честняги Сташевича прочил!» А через годы глядишь, чтобы начальником этого самого Беруслага стал. «Ты даже не представляешь, какие там перспективы, какой бюджет, какие деньги сейчас на эту пленную немчуру выделены!» Кречет перехватил по собачьи преданный, полный безмерного раскаяния взгляд юного родственника и устало махнул на него рукой. «Пошел вон!» Тот немедля мокрой мышкой выскользнул прочь из кабинета. «Разрешите, товарищ генерал-майор?» В просторный, с высокими потолками кабинет робко протиснулась массивная фигура в темно-зеленом кителе. Под кителем ярко синели все те же васильковые мгб бриджи с тонкими красными лампасами. На плечах вошедшего матово золотились полковничьи погоны. Генерал-майор Сугробов монументально восседал за массивным толстоногим дубовым столом, из с подлобью взглянув на полковника, он с утомленной безнадегой в голосе поинтересовался. «Скажи-ка мне, кречет, ты каким местом думал, когда этого щенка Старлея Субботина в Бирюслаг капитана Сташевича арестовывать посылал?» «Так...» «Уже доложили, сволочи!» Злобно уму заключил про себя кречет, но вслух с плаксивыми интонациями произнес. «Кто знал Василий Семенович? Этот капитан совсем нюх потерял, наглец! На целый наряд МГБ таежным тигром набросился! Ты бы, Викентий Павлович, прежде чем что-то предпринимать, хотя бы с личным делом своего, так сказать, коллеги ознакомился?» «Капитан Сташевич, бывший фронтовой разведчик, спец по рукопашному бою. А ты за ним зеленого офицеришку и двух толстозадых вертухаев отправил. Ведь эти бойцы твои только и умеют, что на допросах арестованным кости ломать. А тут боевой офицер. Мало что отделал всех троих, как пацанов. Так еще и обоймы с патронами отнял. Фигурально выражаясь, троих коллег-чекистов почти что кастрировал. Можно сказать, яйца оторвал». «Хорошо, хоть оружие не забрал. Позорище!» «Доложи конкретно, что ты этому усташевичу предъявить собирался?» «Так это...» «Большое дело намечалось, Василий Семенович!» — оживился кречет. «Как мы с вами согласовывали заговор с целью свержения советской власти?» «А что, собственно, мы согласовывали?» «Не припоминая», — усмехнулся Сугробов. «Широко живешь, Викентий Павлович, а ты, оказывается, веселый человек». «Безвестный капитан из Таёжного Берюслага у тебя всесоюзную контрреволюцию замыслил. Мне что, товарищу Берии в Москву так и доложить?» «Никак нет, товарищ генерал-майор», хлопочатал с тащоким лицом, принялся объяснять полковник. «Во-первых, для начала не всесоюзный заговор, а наш, местный, областной, можно сказать. И во главе заговорщиков не капитан сташевич а его начальник, майор Бабар». Этого Старшевича мы первым арестовать хотели, чтобы он на своего начальника Бабра показания дал. По цепочке, так сказать. Он, Старшевич, конечно, орешек крепкий, бей-не-бей, не колется. Но и у нас верные методы имеются. Не нами придумано, но работает. Его женушку мы бы использовали. Она здесь, в Иркутске, врачом в областной больнице работает. По фотографии, судя, молодая да симпатичная женщина... Так что, ежели бы Сташевич заортачился, то мы бы его, милую, на сутки в камеру к шести уголовничкам определили в такой-то пикантной ситуации любой что угодно подпишет. Проверено. В этом месте Сугробов усмехнулся чему-то и поощрительно кивнул к речету, мол, продолжай. — Так вот, товарищ генерал-майор, — продолжил ободренный полковник, — Они, вражины эти Бабр со Сташевичем, планировали своих военнопленных фрицев взбунтовать да вооружить. Это, между прочим, почти две тысячи обстрелянных, бывалых, прошедших войну солдат. А у нас гарнизон в Иркутске — три сотни зеленых новобранцев. Майор Бабр да капитан Сташевич со своей немчурой берут Иркутск. Бабр на манер Колчака объявляет себя верховным правителем Свободной Сибири, Потом эти сволочи выпускают манифест, в смысле воззвание ко всем заключенным советских лагерей. Бабр зачитывает свою бумажку по областному радио, и начинаются бунты по лагерям. Большая буча начинается. Вот такие планы намечались у этих мразей конченых. А мы, то есть во главе с вами, товарищ генерал, этих гадов ползучих разоблачили и пресекли». Вовремя раздавили змеиное гнездо, можно сказать. Просторный кабинет внезапно огласили невнятные всхлипывающие звуки. Кречет не на шутку перепугался, поскольку звуки эти издавал лично заместитель начальник Иркутского МГБ Суворов. Он сидел за своим монументальным столом и, закрыв обеими руками лицо, содрогался всем своим генерал-майорским телом. «Ох, спасибо! Повеселили, товарищ полковник, старый медведь Бабр-Колчак. Город иркутск штурмом взят, пленными фрицами, под предводительством верховного правителя Сибири майора Бабра. Не дать не взять белочешский мятеж образца гражданской, ну, кречет. Ну, Викентий Павлович, тебе бы романы писать, Дюма, отец ты наш». Сугробов достал из кармана кителя большой белый смахивающий на флаг парламентера платок и принялся утирать им веселые слезы. Через мгновение начальство убрало платок в карман, вмиг посерьезнело и перешло на деловой тон. Так, ахине полная, но в принципе задумка неплохая, прокатит. Ты мне вот что доложи, полковник. С планами их понятно, а какой мотив у заговорщиков? «Что их, так сказать, побудило? Сейчас у нас не тридцать седьмой ежовский год. Какая-никакая доказательная база требуется?» «Так это, товарищ генерал-майор!» Вновь оживился погрустневший было кречет. «Есть мотивы, есть! Железные!» Усташевича и его польского батька в тридцать восьмом при Ежове в расход пустили. «Что же касаемо Бабры, то в гражданскую войну его троюродный дядька Харунжим...» У того самого Колчака в полку забайкальских казаков служил. Так что у него, у Бабра, это семейное. С вещдоками тоже порядок. Два грузовика со списанным стрелковым вооружением, трофейными японскими винтовками без затворов, а также четыре японских же неисправных пулемета уже готовы к отправке. Там, в тайге, возле Бирюслага, мы этот схронный обнаружим». Резкий телефонный звонок прервал дозволенные речи кречета, сугробов ухваткой опытного змеилова, словно ядовитую гадину под горлышко тремя пальцами ухватил трубку цвета слоновой кости. Вместо циферблата на телефоне золотисто поблескивал державный герб СССР. Подержав с минуту трубку на весу возле правого уха, вмиг окаменевшим лицом генерал-майор сипло прошептал «Так точно, товарищ маршал Советского Союза. С той же профессиональной осторожностью он вернул трубку на рычаги. Сегодня ночью умер товарищ Сталин», глядя стеклянными глазами в окружающее пространство, просипел генерал. «Приказано организовать в области траурные мероприятия». Сугробов медленно поднялся и вышел из-за стола, Заложив руки за спину, он задумчиво прошелся по кабинету. Неожиданно генерал-майор подмигнул оторопевшему полковнику и нормальным бодрым тоном заявил. «Ты это!» — кричит «Про бабра со Сташевичем забудь. Не до них сейчас. Великие дела грядут. Наше время пришло, Викентий. Время верных товарищу Берии людей».